Сильвия приехала за нами в гостиницу с небольшим опозданием. Влетела в вестибюль, в серой дубленке, яркая блондинка, молодая женщина, и буквально втолкнула нас в такси. Ехать до госпиталя было недалеко, минут восемь, но за этот небольшой срок мы от неё, а главным образом от шофера, который говорил по-русски, услышали, что петербургского знает весь мир. Что он написал «Танго-милонго» и «Последнее воскресенье», Танго, под которое в 1930-е годы стрелялись безнадежно влюбленные. еже Петербургский, Гарри Петербургский, 1895-1979. Польский композитор и дирижер. Писал оперетты и музыку к кинофильмам. Его талант высоко оценил Имри Кальман. В России Петербургский особенно знаменит как автор музыки танго «Утомленное солнце». 1937 и вальса «Синий платочек» 1940-й, одной из самых любимых песен времен Второй мировой войны. «Синий платочек» с неизменной мелодией и разными текстами исполняли Лидия Русланова, Изабелла Юрьева, Вадим Козин, Клавдия Шульженко и другие. «Узнали мы и о том, что сама она певица, и что сейчас у них растет пятилетний мальчик, которому завтра отец должен вручить рождественский подарок. И этот подарок, мотоциклист на мотоцикле, она везет в коробке, и что Петербургский не может уже есть больничную ужасную пищу, он любит поесть мало, но вкусно, и она везет ему обед, и что они познакомились в Аргентине после того, как у Петербургского умерла первая жена». и что вот уже шесть лет они снова живут в Польше. Все это было сообщено как необходимое, пусть и информация. Будучи женой знаменитости, которую знает весь мир, автора Танго Милонга, оно же Донна Клара, она не проявляла никакого зазнайства и, не совсем понимая, кто я такой, журналист, писатель, композитор или сотрудник управления по охране авторских прав, говорила со мной очень уважительно, как с московским гостем. Больница Воеводская, по-нашему областная, в которой лежал Петербургский, была обычной больницей, чистой, но казенной. В коридоре под стеклом был укреплен стенд со всевозможными видами почечных камней, коллекция странных минералов. Петербургский встретил нас на пороге своей отдельной, предоставленной ему из уважения главным врачом крохотной комнаты, отдельной палаты в этой общей больнице среди мрачных людей, мужчин и женщин в скучных халатах. Среди больных были и дети, и все сейчас собирались в холле, чтобы посмотреть телевизор. Петербургский был в красного цвета теплом мягком халате, из-под которого виднелась розовая ночная пижама, в мягких кожаных туфлях. Он был очень невысокого роста, почти лысый, с чисто выбритым, даже холеным лицом. Под мышкой он держал градусник. Петербургский крайне обрадовался приходу жены, весело расцеловал ее, чуть ли не подпрыгивая, а когда она объяснила ему, что привезла с собой гостей из Москвы, также весело предложил нам располагаться в его комнатенке. «Я начал объяснять, что давно хотел познакомиться с паном Петербургским», что давно еще мальчиком слышал его музыку, но он прервал меня и, притворившись рассерженным, сказал «Эй, оставь! Какой там пан, господин? Я тебя на «ты», ты меня на «ты». Чего там?» И он пояснил, что сразу узнал в нас родных людей и артистов. А люди духа во всем мире узнают друг друга, и поэтому никаких «вы» быть не может, только ты. Между тем Сильвия быстро развернула привезенные с собой свертки. Подарок, который завтра надлежало вручить сыну — термос с супом, термос со вторым мясным блюдом, большую желтую стеклянную банку с консервированным компотом и бутылку сока. Все она делала чрезвычайно, проворно и ловко. И когда Петербургский начал, наконец, с аппетитом есть, счастью его, казалось, не было предела. «Ах! — говорил он, — если существуют на свете такие жены, значит, есть в небе Бог!» Это чудо, настоящее чудо! Это не мамочка, а золото!» На столике у него стоял складень с фотографиями красавца-ребенка. Еще до Первой мировой войны он окончил в Варшаве гимназию и по-русски говорил совершенно свободно, с легким польским акцентом. Тогда же, до Первой мировой войны или до революции, он аккомпанировал выступавшему в Варшаве Вертинскому, а в зале сидела настоящая пани Ирена, действительно похожая на королеву, и, протягивая руки, Вертиньский обращался с эстрады именно к ней. В 1926 году была написана знаменитая «Донна Клара» или «Танго-милонга», которую Эл Джонсон пел на Бродвее и которая и сейчас входит в золотой фонд эстрадной музыки. Всё это он мне рассказывал, быстро поглощая обед, и вдруг, посмотрев на меня, спросил «Так ты кто? Писатель? Что же ты пишешь? Романы? Стихи? Заработок имеешь? Ну, слава богу!» Видимо, вопрос о заработке был для него немаловажным, и Донна Клара, неоплаченная, потеряла бы для него свою ценность. Чувство мастера, знающего цену своему труду. Слова Донны Клары в 1926 году написал в Вене фриц Лёнер Беда, Поэт, о котором я впервые услышал в Берлине, от писателя Бруно Апица. Фриц Лёнер Беда, 1883-1942. Урожденный Бедржих Леви был австрийским либреттистом, поэтом и писателем еврейского происхождения, родом из Богемии. Когда-то почти забытые, многие из его песен остаются популярными и сегодня. Бруно Апиц. 1900-1979. Немецкий писатель. С 1933 по 1945 год был узником фашистских концлагерей. В 1958 году он опубликовал роман «Голый среди волков» о сопротивлении жертв Бухенвальда. Также широко известен был роман «Апица Радуга» 1976 о судьбах немецких рабочих начала XX века. «Леонар Беда, — говорил лапец в конце концов останется в истории не как автор Шлягеров и либретто оперет хотя именно он написал либретто веселой вдовы Легара, а как автор песни бухенвальдских узников». В апреле 1938 года, почти сразу после так называемого «Аншлюса» аннексии Австрии нацистской Германии в середине марта 1938 года, Поэт фриц Лёнер Беда, никогда не скрывавший своего отношения к нацизму, был арестован и депортирован в концлагерь Дахау. Через несколько месяцев его перевели в Бухенвальд. Там вместе с другим узником, композитором Германом Леопольди 1888-1959, в конце 1938 года он сочинил знаменитый гимн концлагеря «Das Buchenwaldlied» – «Песня Бухенвальда». Неожиданным образом песня завоевала популярность как среди заключенных, так и среди охранников СС. Через два года после смерти поэта, когда американские солдаты освободили Бухенвальд, именно песня Бухенвальда триумфально прозвучала в исполнении теперь уже бывших узников. Апец рассказывал мне о нем с большой нежностью и теплотой, как о человеке замечательного мужества, душевной красоты, при всей кажущейся внешней незащищенности. Самое его пребывание в лагере связано с гнусным предательством. Все знали, что он жертва подлого равнодушия со стороны человека, который был ему стольким обязан. Дело в том, что Лёнар Беда был автором либретто всех оперет, которые принесли мировую славу композитору Легару. Он был самым близким другом Легара, который его боготворил и не мог без него работать. Но когда в Австрию вошли немцы, Лёнер Беда был арестован и направлен в Бухенвальды, где все немецкие узники знали его как лагерного поэта. Он писал тексты лагерных песен, он сочинял издевательские эпиграммы на лагерное начальство, он писал лирические стихи о любви, о разлуке, о надежде на возвращение домой и о том, как прекрасна свобода. Между тем общие друзья Легара Беды — Настаивали, чтобы знаменитый композитор, который пользовался покровительством самого Гитлера до такой степени, что его неарийская жена была возведена в ранг почетной арийки, чтобы он вмешался в это дело, замолвил словечко за своего либритиста, и этого будет достаточно, его непременно выпустят из лагеря и в крайнем случае дадут возможность выехать за границу. Но олигар ответил отказом. Он сказал, что, конечно, сочувствует бедному фрицу, Но сделать ничего не может. Что это будет выглядеть бестактностью, если он вмешается? Что, очевидно, есть какие-то причины, какие-то, наверное, высшие соображения, по которым Леонар Беда оказался в Бухенвальде? Причины, которые ему, как музыканту, не понять и которые относятся к области высокой политики. «Что я могу сделать?» — говорил он. «Протестовать? Но что это даст? Я окажусь там, где находится сейчас мой либретист», без которого, откровенно говоря, я сам как без рук. Но главное, я совершу преступление не против своей совести, а против человечества. Я лишу человечества удовольствия наслаждаться моей музыкой, той радости, которую я приношу своими опереттами. Нет, надо думать не только о себе, но и о человечестве, об искусстве. Искусство вечно, а человеческая жизнь коротка — Нельзя быть эгоистом и думать только о том, как бы сохранить в чистоте свою совесть в ущерб человечеству и культуре. Итак, композитор рассуждал о человечестве и культуре, а либритист сидел в Бухенвальде. А потом его отправили в Освенцим. И там он закончил свою жизнь в газовых печах Биркенау-Бжезенке. По одной из известных сегодня версий, 4 декабря 1942 года фриц Леон был забит до смерти в концлагере Освенцем Тримоновиц. Поводом для зверского убийства послужила недостаточно усердная работа поэта, к тому времени уже тяжело больного. «Вот что я знал о компаньоне моего собеседника Ежи который сейчас вспомнил о нем несколько по-иному, чем апец, без трагической окраски». Это был, говорил Петербургский, такой невысокий, подвижный и очень предприимчивый человек, который работал день и ночь, писал тексты песен, либретто, чего только он не писал. Когда Петербургский бывало приезжал в Вену, они сидели вдвоем, работали и выдавали сводившие с ума весь мир текст и музыку. Два профессионала, короли шлягеров. И даже легар, друг Ленера Беды, не мог им помешать. И Леонор Беда говорил Легару, что сейчас у него этот маленький Петербургский из Варшавы, а значит, он занят для всех, и пусть Легар позвонит позже. И Петербургский все это рассказывал, вспоминал молодые годы, а позади было столько испытаний, что человек, кажется, не может с ними справиться, выдержать их, но выдерживает и все же справляется. И Петербургский смеялся, шутил с женой, острил, вспоминал друзей, хотя через пять дней ему предстояла серьезная, может быть, даже смертельная операция. И только один раз он нахмурился, когда вспомнил, что в одном нашем фильме его шлягер Донна Клара играет патефон у нацистов в гестапо и под музыку расстреливают и пытают людей. Когда он увидел этот фильм по телевизору, ему стало нехорошо, с ним случился сердечный приступ. «Как же так?» «И что бы на это сказал Ленар Беда?» «Но прошло время, ах, ничего не поделаешь, но все-таки действительно некрасиво получилось, несерьезно». И Сильвия сказала, «Как же так, взять, использовать музыку живого еще композитора в таком ужасном контексте?» Но Петербургский уже отталкивал от себя этот неприятный эпизод, этот невольный инцидент, и рассказывал, что недавно получил письмо от Лени Утесова — который поздравил его с днем рождения сына и написал «Чтобы твой сын был таким же талантливым, как ты». И тут я узнал, что в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Петербургский попал в Москву, и в Советском Союзе в 1940 году из-под его пера выпорхнула мелодия «Песенка», которую потом подхватили фронты и глубокий тыл «Весь народ». «Синенький скромный платочек». И Петербургский стал вспоминать Советский Союз, Москву, Дунаевского, Лебедева-Кумача. В ходе нашего разговора он изображал то цыгана, играющего на скрипке, то русского певца-эмигранта, то официанта из ресторана в Буэнос-Айресе, то еврея-флейтиста. Он сказал, что умеет играть на всех инструментах, что знает всю музыкальную классику, мог бы дирижировать симфоническим оркестром и писать серьезную музыку, но избрал танго, избрал песни, легкую музыку, которая пригодилась людям в самых тяжелых испытаниях.